Эпизод 14. Визит советника Гао. Поднебесная. Разбойничий стан. Река. Третий век до нашей эры. Из решения не двигаться с места, пока Ника не расскажет все правды, ничего не вышло. Утром разбойничий стан был атакован. Спать легли поздно, заболтались. Впрочем, едва появилась Ника, Чижиков и Сумкин, не сговариваясь, свернули беседу. Сумкин выразительно пожаловался на усталость. Потом у него снова случился приступ зубной боли, и Котя поддержал своего приятеля. Все трое вернулись в лагерь, где нетвердо державшийся на ногах Леан Большой предоставил в распоряжение гостей отдельное жилище, а перед входом выставил охрану из двоих самых трезвых разбойников. Укладываясь на солому рядом с Никой, Чижиков спросил ее, снимает ли она на ночь контактные линзы, и получил удивительный ответ, «Я не ношу контактные линзы». Загадочно улыбнулась Ника. Ошеломленный Котя не нашелся с новым вопросом и провел добрый час, размышляя, что бы это могло быть значить. Предмет у Ники есть, но глаза у нее при этом одинакового цвета. Дело нечистое, ясно. Ника уже сладко посапывала носом, когда он так, ни до чего и не додумавшись, задремал. Смеркалась в древнем Китае рано, расцветала и того раньше. Чижиков только-только провалился в сон, А снилось ему, что на груди его лежит большой теплый камень и давит, давит мягко, но упорно, когда духом у него завопили. Котя мигом прозрал глаза и уперся взглядом в морду шпунтика. Аккуратно подобрав под себя лапы, кот возлежал у него на груди. Неотрывно смотрел на хозяина и тихо напевно мурлыкал. Тревога, тревога, надрывались снаружи. Что, что такое, с просонья вскинулся Сумкин, торопливо нашаривая очки. Почему все орут, кто распорядился? В углу подняла встрепанную голову Ника. Чижиков хотел был согнать Шпунтика с груди, но вовремя спохватился. Как-никак, это теперь не просто кот, но благовещие животные, от которого в каком-то смысле зависит их с Сумкиным судьба. Обидится Шпунтик переметнется, скажем, к Ляну Большому. Тот ему изряд накланялся. И как прикважите тогда быть? Так что Чижиков аккуратно поднял кота обеими руками и бережно посадил на солому, которая был устлан земляной пол. Тряпка, которая был занавешен вход приподнялась, внутри хлынул солнечный свет, и все разом зажмурились. Любан, возникший на пороге, торопливо сказал «Господин Килеки, господин Сыпока, скорее вставайте, здесь императорские гвардейцы». И столько в голосе бывшего смотрителя уезда было волнение, такая тревога звучала в его голосе, что Чижиков, а за ним и Сумкин с Никой, поспешили одеться как можно быстрее, после чего кинулись на выход, возглавляемые задравшим хвост шпунтиком. «Нас хранит небо», — пояснял на ходу Любан, быстро шагая к краю площадки, туда, где у гряды валунов залегли с луками и арбалетами, наготове. кое-как одеты разбойники. Хоть вчера и попировали мы славно, но братлян Лян все одно не растерял прозорливости и выставил дозоры. Они углядели гвардейцев заранее. Страшно подумать, что было бы с нами и благовещим зверем, если бы дозорные заснули. Качал головой смотритель, поправляя заткнутый за пояс меч. Кругом деловито суетились разбойники. Тащили к валунам пучки, перевязанных веревками стрел. Проверяли оружие. голдели друг на друга. Особого порядка в вольном воинстве не наблюдалось. Чижиков, пригнувшись, скользнул к свободному месту у валуна, осторожно выглянул. В общем и целом, лагерь на холме был устроен толково. Впереди на склонах не росли или были почисту вырублены деревья. Мелкие же кусты не в счет, поскольку за ними спрятаться мог разве что шпунтик. А позади холма протекала быстрая речка, и с той стороны холм заканчивался крутым обрывом. Подобраться к разбойникам незамеченными было довольно трудно, а при наличии бдительного караула практически невозможно, поскольку идти приходилось напрямик. Удальцы, укрывшиеся на вершине, обладали куда больше свободы маневра и выбора а в случае крайней необходимости всегда могли спуститься по бамбуковым лестницам к реке и удрать на привязанных у берега лодках. Это если совсем припрет. Сейчас пока не припирало. На то, что увидел Котя, настроило его на минорный лад. Пологий голый склон упирался в стену густого леса. Именно оттуда кун, разящая секира и его подручные, Пригнали Чижика и компанию, и именно там сейчас растянулась длинная шеренга вооруженных копьями и большими луками людей в легких доспехах. Тех самых злополучных императорских гвардейцев. Гвардейцев было много, на взгляд Коти. Десятков пять, если не больше. Позади шеренги на коне восседал важного вида человек. В длиннополом тяжелом халате и высокой шапке, приложив к козырькам ладонь ко лбу, он вглядывался в вершину холма. Начальник. Брат Килеки. Рядом с Чижиком присел тяжелодышавший Лян Большой. С лоб разбойника усеяли бисерины пота. В недобрый час состоялась наша радостная встреча. Старший брат. Слегка кивнул ему Чижиков. Правила древнекитайской разбойничьей игры состояли в соблюдении установленной псевдородственной иерархии. И котя готов был правилам следовать. Но до определенных пределов. Откуда они взялись? Чего они хотят? Чего хотят, про то мне неведомо, ответил Лян. Они вышли из леса совсем недавно. Пу-седьмой заметил их сразу, у него острый глаз, и тут же поднял тревогу. «О, благовещий зверь!» – заметил предводитель разбойников, приближивающийся к ним Шпунтика. Отвесил ему земной поклон, после чего добрым голосом сказал коту. «Многоуважаемый благовещий зверь, Мао, тебе не стоит туда сейчас находиться, ибо там, – Лян указал на лес, – есть люди, которые по дерзкому незнанию могут поразить тебя случайно стрелой а это станет для нас непереносимым горем. Прошу тебя, благовещий зверь, удались подальше от опасности, а мы не пожалеем жизни, дабы тебя защитить». Шпунтик с интересом выслушал Ляна, после чего перевел взгляд на хозяина. Предводитель разбойников тоже уставился на котю. «Достопочтенный смотритель Лю», — нашелся Чижиков, «сегодня тебе выпала честь накормить благовещего зверя приятной ему рыбой». От такого счастья Любан просветил лицом. И стал делать коту приглашающие знаки, направляя того в сторону еще дымящегося кострища. И на ходу у вещевая благовещего зверя изволит проследовать со своим покорным слугой, дабы вкусить грубой пищи, единственно у нас имеющейся. Шпунтик некоторое время следил за жестикуляцией бывшего смотрителя. Потом лениво перевел взгляд на хозяина. Идти или не идти? Коти или заметно шпунтику подбегнул. Иди. И кот, сопровождаемый любаном неторопливо двинулся туда, где суетились то дело бегая к обрыву со свертками с десяток разбойников. «Братцы, Покер!» – махнул Чижиков рукой Сумкину. «Подойди сюда, помоги советам, сестра Кэсы. Не отходи далеко». «Окружить нас они не смогут», – говорил те временем Ляд Большой. На реку я аж выслал дозор в лодках. «Хей, пусть же закипит битва. С нами благовещий зверь Мао», – провозгласил он и разбойники поддержали его не стройным, но полным энтузиазма хором. «Благовещий зверь!» – крикнул Лян, еще раз поднимаясь. «Благовещий зверь!» С этим кличем Лян Большой поспешил к своим воякам. «Да, тут большая сила!» Сункин, припавший к валуну слева от Чижикова, сощурившись, разглядывал вражеское войско. «Тут старик немало для этих времен воинское подразделение. А если перед нами и вправду императорская гвардия, то дело и вовсе швах. Отборные ребята!» Им в рот не клади, откусят под самый поезд. Элита тогдашних вооруженных сил, отряд Алифа Поднебесной. «Что, думаешь, наше дело дрянь?» – тихо спросил Чижиков, наблюдая, как внизу возникло слаженное движение. По шеренге передавали большие плетеные щиты. Не пора ли мотать вниз на реку? «Зачем же так сразу?» – ухмылился Федор. «Мы с тобой как-никак из 21 века, и хотя не все тут умеют драться, как Джеки Чан», Но и других фильмов мы насмотрелись немало. Видишь, щиты у них. Ну? Щиты деревянные, плетенные из ивы или бамбука. Стрела такой щит возьмет только с близкого расстояния или из арбалета. А так застрянет или вообще отскочит. Тем более у разбойничков наши стрелы наверняка дрянь. Ты меня очень обнадежил. Не суетись, старик. И Сумкин вскочив на ноги, побежал к разбойникам, выкладывающим у волнов стрелы. Ты куда спохватился чижиком Но Фёдор уже не слышал. Котя на всякий случай устремился следом. Меж тем Сумкин схватил ближайшего разбойника за плечо и потребовал срочно принести побольше ветхих тряпок, а также масла. «Дело, думаешь», — сообразил Котя. «Вряд ли они ожидают подобного от лесных оборванцев», — довольно кинул Фёдор. «Каторжники, воры и убийцы!» — донёсся снизу зычный голос. «Кто осмелится со мною говорить?» «Кто ты чтобы возвышать голос в наших владениях?» Немедленно прозвучал ответ. Это Леон Большой, скинув безрукавку, выпрямился во весь свой немалый рост. «Я императорский советник Гао», — крикнул сидевший на лошади важный чиновник. «И я не слышал, чтоб божественный император наделял вас, безродные дети-черепахи, владениями. Но я готов быть милосердным даже к таким мерзким злодеям, как вы. Я не буду предавать вас лютой казни» если вы прямо сейчас выводите мне пришлых чужаков, всех до единого. Ха-ха-ха, громко раскатисто и издевательски рассмеялся в ответ предводитель разбойников. Ха-ха-ха, я прославленный удалец Лян Большой. Мое имя гремит во всей Поднебесной. Со мной великие воины и поборники справедливости. Молодцы, как на подбор. Мы ни перед кем не склоняем головы. Мы видели многих подобных тебе, и каждый потом молил нас о пощаде. «Уходи, откуда пришел, и мы простим тебе твою дерзость!» Ответа не последовало. Вместо этого строй гвардейцев в подножное холма пришел в движение. Распался на шесть частей, ощутившись копьями и прикрывшись щитами. Советник Гао выхватил из ножен меч. Меч блеснул на солнце. Тут же щиты сомкнулись, а в небо тучи взвились стрелы. Они взлетели высоко-высоко, а затем смертоносным дождем обрушились с неба на разбойничий лагерь. В тот же миг гвардейцы, выставив перед собой щиты, бросились вперед в атаку. Началось. По лагерю прокатилась волна воплей. И далеко не все из них были воплями испуга. В двух шагах от Чижикова рухнул наземь высокий разбойник. Стрела со всего размаха вошла ему под ключицу почти по самое перение. Несчастный был еще жив, на губах пузырилась кровь. Разбойник пытался вдохнуть и не мог. Пальцы его бессильно царапали землю, комкая ветошь, которую он принес по приказу Сумкина. Неподалеку криком кричал другой удалец. Стрела пробила ему плечо, а дальше еще один, и еще, и еще. Первый удар советника Гао собрал богатый урожай. Лян Большой при виде стрел не спрятался. Видимо, он и вправду был когда-то наставником в ратном деле. Предводитель разбойников мастерски отбил посохом все стрелы, до которых сумел дотянуться, после чего громогласно расхохотался. — И это все? — вскричал Лян. — Это все, что ты можешь, советник Гао? Это все, на что ты способен? Гвардейцы поднимались на холм с изрядной прытью. — Теперь наша очередь! — крикнул Лян. — Эй, молодцы! Разбойничьего тага обрушила на наступающих тучу стрел. Но они не могли равняться с отборными солдатами ни в меткости, ни в мощи луков. Лишь с десяток раненых гвардейцев откатились обратно. Прочие же продолжали неумолимое наступление. Чижиков остолбенел. Подле его ног лежал убитый разбойник, вглядываясь с незрячими глазами в пустоту вечности. И черная кровь его струилась на землю. Котя дернулся в сторону и увидел другого, пришпиленного к стволу дерева тремя длинными стрелами, словно бабочка-булавками. Голова его бессильно свесилась на грудь. Руки обвисли. Он был мертв. Вновь раздалось пение стрел. Судорожно выдохнув, Чижиков скосил глаза и заметил, что одна из них вонзилась в землю в паре сантиметров от его правой ноги. Смерть прошла совсем рядом. Еще немного левее. Сердце Коти неистово забилось. В висках заломил, перед глазами встала пелена. Живот скрутил от ужаса, а в позвоночник вонзилась ледяная игла. Бежать! Скрыться! Ускользнуть! Спрятаться! Бежать! «Дядя Костя!» – ворвался в его сознание отчаянный крик. «Что?» – рывком вернулся к действительности Чижиков. «Какой дядя? Кто? Тьфу ты!» «Старик, помогай уже!» Это уже был Сумкин. Хлопнув котю по спине, он резво распорядился оставшимся в живых лесным братом. «Эй, ты, давай зови сюда пару друзей, и живо начинайте наматывать ветошь на кончике стрел. И плотно мотайте, не сачкуйте!» Разбойники засуетились, удивленно поглядывая на Сумкина, но за дело взялись безропотно. «Да не так, без бестолочи!» Тфу братья мои!» – возмущался Федор. «Плотнее надо, крепче!» «А зачем мы это делаем, брат Цепока? Это какая-то чужеземная хитрость?» Ровко спросил один из разбойников. «Да, да, именно. Чужеземная хитрость. Вы обалдеете, когда увидите». Сумкин сделался необычайно деятелен и так и сыпал все стороны приказами и распоряжениями. «Теперь ты. Да я тебе могучий поборник справедливости говорю. Зови сюда Лучников». «Так кто тут у нас?» Взгляд его упал на крутившийся под ногами Суни Девятого. «А, мальчик, ну-ка давай быстрее принеси сюда масло. Масло, которым лампы заправляют. Понял?» Сунь кивнул. «Живо! Одна нога здесь, другая тоже здесь». Кипучая деятельность приятеля окончательно привела Чижикова в чувство. Он плюхнулся на землю рядом с трудившимися над стрелами разбойниками и принялся наматывать на кончике стрел тонкие полоски ветхой ткани. «Быстрее, быстрее!» – торопил Сунькин, то и дело высовываясь из-за валуна и глядя вниз. «Да быстрее же давайте!» – примчался Сунь девятый с горшком масла. «Так, лучники, слушай меня!» Фёдор ухватил стрелу за оперение и погрузил намотанный в тряпкой конец в масло. Щедро смочил. «Делай, как я! А теперь огня сюда!» Разбойники переглянулись. Но костёр давно потух. «А, дьявол!» На лице Фёдора было написано отчаяние. «Нам до зарезу нужен огонь!» «Так извергни же огонь из руки!» – потребовал Сун Девятый. Он стоял рядом со знатным китаистом и пристально смотрел на него. «Ты великий маг, старший брат Сыпока! Ты можешь, я видел!» «А, была не была». Сумкин сунул руку за пазухи, повернулся к ожидавшим лучникам. «Значит так. Слушайте все сюда. Сейчас я подожгу маску. А вы немедленно стреляйте. Стреляйте в щиты. Это главное». С неба снова посыпались стрелы. Уже не так густо. Но все же и они нашли цель. Тонко ахнул сун девятый. Сумкин щелкнул зажигалкой и бросил ее в горшок с маслом. Жарко пыхнуло. Разбойники разинули рты, но бестрепетно поднесли стрелы к огню. «Стреляй!» – заорал на лучников Сумкин. Пылающей волной понесли стрелы к приближающимся гвардейцам. Вонзились щиты, и те загорелись. От неожиданности некоторые воины выпустили задымившиеся щиты из рук. Другие затрясли ими в воздухе, пытаясь сбить пламя, и позабыли о защите. И всех их накрыло новой волной. Быть может, разбойники стреляли и неточно зато кучно. А еще в нападающих летели копья. В результате стройная шеренга оказалась смята. Многие попадали ранеными или убитыми. Остальные бросились на утек. И лишь правый фланг, успевший подобраться ближе всех, продолжил движение к цели. Именно там был советник Гао. Оставив коня, громадным прыжком он несся вперед. И в руке его сверкал меч. Разбойники разразились победными криками. Одну стрелу поджигали за другой. В упоение от успеха лучники стреляли еще и еще. Главной целью стал Гао. Перепрыгивая через тела своих подчиненных, он невероятным образом уворачивал с отличащих в него стрелы копий или же отбивал их точными, скупыми взмахами меча. Впереди пятеро наиболее удачливых гвардейцев уже достигли валунов и вступили в рукопашную схватку с вольными удальцами. Гао стремился на прорыв. Оставшиеся в живых гвардейцы Видя такое дело, остановились и перегруппировались. Повернули назад. Чижиков глянул, их было в два десятка, не меньше. Вместе с гау и той пятеркой. Нет, уже тройкой храбрецов. Пара дюжин. Многовато. Он обернулся. Неподалеку, прямо на земле, сидела Ника. На коленях у нее лежала голова Суни девятого. Стрела пробила мальчишки сердце. Он умер сразу. И сейчас создавалось ощущение, что мальчик спит. «Оставь его, мы уже ничем ему не поможем», – закричал ей Котя. «Где Любан? Где этот чертов Любан?» «Там», – кивнула Ника направо, туда, где звенели мечи и слышались крики битвы. Она бережно опустила голову Суни на землю, встала на ноги, собралась силами. Фёдор Котя тряхнул сумки на виде мертвого Суни Девятого, растерявшего весь боевой задор. Фёдор ты меня слышишь? Самое время мотать отсюда!» «Да, да!» «А что ты говоришь?» – переспросил бледный, как полотно, Сумкин. «Я говорю, что пока нас тут не перерезали, как котят, нужно забирать нашего драгоценного проводника и уматывать к лодкам», – крикнул ему прямо в ухо котя. «Понял меня?» «И вовсе незачем так орать», – помочился великий китаевед. «Я тебя прекрасно слышу, старик». «Тогда чеши за нашими шмотками, хватай шпунтика, а мы за Любаном», – велел Чижиков. «Если что, руби всех мечом в капусту. Встретимся у спуска к реке. Вперед!» На правом фланге было жарко, здесь у низкого строения, из которого выглядывали ряды мешков, вдоль стены стояли глиняные кувшины и жбаны. Развернулось настоящее сражение. Там и сям валялись тела разбойников, земля почернела от пролитой крови. Военная подготовка лесных братьев не могла идти ни в какое сравнение с боевыми навыками императорской гвардии. В строю осталось слишком мало удальцов. Лян большой, кун разящая секира, да еще Любан. Когда Чижиков и Ника... Прибежали сюда обороняющиеся совместными усилиями, зарубили последнего из прорвавшихся гвардейцев. Однако цена этой маленькой победы оказалась слишком высока. Обрушилась внезапная тишина. «Братья, мы победили!» — воскликнул предводитель разбойников. Но в его голосе не было радости. «Мы победили, братья!» «Вас не за добрые господа!» — устремился к Чижикову и Нике Любан. Лоб его перечеркнула длинная царапина. Глаза горели, бородка спуталась. Каково состояние благовещего зверя Мао? Зверь в порядке ответил Котя. Смотрите, Лю, старший брат Лян, нам нужно скорее уходить к реке. Сейчас здесь будет еще два десятка гвардейцев. А, -а, -а, -а раздался вокруг страшный крик, и из заволнов выпрыгнул советник Гао. Полы его халата взвились как крылья, и сам он летел подобно птице, высоко и стремительно, воздев над головой меч. Котя видел подобное лишь в гонконгских боевиках, но там актёры летали поддерживаемые страховочными тросами. А тут, еще не коснувшись ногами земли, Гао взмахнул левой рукой, что-то сверкнуло, и стоявший рядом с Коти Любан коротко хекнул. В грудь его по самую рукоятку вошел длинный боевой нож. Глаза Любана удивленно раскрылись, губы скривились. «Нет!» – закричал Чижиков, протягивая руку к начинающему заваливаться на спину смотрителю. «Нет!» Котя оборотился в сторону противника и увидел, как при замедленной съемке, что тот уже занес меч над головой Ляна Большого. Предводитель разбойников никак не поспевал отразить этот стремительный удар. Следующим на очереди был Кун, а потом уже и они с Никой. И тут девушка использовала текор. Чижиков обернулся. Неподалеку, прямо на земле, сидела Ника. На коленях у нее лежала голова Суни Девятого. Стрела пробила мальчишки сердце. Он умер сразу и сейчас создавалось такое ощущение как будто бы мальчик спит девушка подняла голову и посмотрела на котю пять минут и три секунды говоришь спросил он масло только и сказала ника бережно опустила голову суню на землю и вскинулась как стрела фёдор заорал чижиков хватая сумки на за плечо дуй за нашими вещами и с пунтиком нет ничего не спрашивая поверь так надо не спорь если хочешь жить потом я все объясню живо давай «А вы! А мы за Любаном!» Вихрем долетев до валунов, Чижиков, не останавливая стремительного бега, вырвал из-за пояса меч. И не стряхнув с него ножен, помчался прямо до последнего гвардейца, которого с двух сторон атаковали Лян Большой и Кун Разящая Секира. Никто ничего подобного не ожидал. Правда, гвардейец, боевая машина убийства, все-таки попытался полоснуть котю мечом, но тот легко уклонился, принял удар на ножны и со всего размаха впечатался гвардейцу плечом в грудь. Сила удара была так велика, что охнувший гвардейц, в росте уступавший коте на голову, нелепо замахал руками и улетел за валуны навстречу стремительно продвигающемуся вперед советнику Гао. Инерция бросила Чижикова наземь, он заученно разгруппировался, совершил кувырок и врелся пятками в камень. Тут же вскочил и метнулся к строению, рядом с которыми стояли кувшины с вином и жбаны с маслом. Котя вцепился в ближайший жбан, поднатужился, ухнул, поднял его и неловко перекинул через валун. Жбан грохнулся о камень, лопнул, вслед ему тут же улетела объятая огнем стрела. Молодец, Ника! И в небо заметнулось пламя. Раздался чатый вопль. Быстрее! Чижиков развернулся к опешившим разбойникам и Любану. «Времени нет, сейчас тут будет еще два десятка гвардейцев. Бежим к лодкам, братья!» «Ты великий воин, младший брат Килеки!» Воскликнул Ляна Большой. «Каково состояние благовещего зверя Мау?» Ошалело поинтересовался Любан. «Это честь быть твоим братом!» Взмахнул Секирай Кун. «Потом, все потом!» Чижиков бросился в вглубь лагеря. Ника устремилась следом. «Поспешите, братья, поспешите!» Рядом с обрывом маялся Сумкин. У его ног лежала дорожная поклажа, под мышкой шпунтик. «Как все прошло?» – спросил он набежавшего Чижикова. «Я так понял, Ника задействовала свою темпоральную фиговину. Нормально!» – отрезал Котя. «Вон, видишь лестница?» «Давай, пошел, пошел!» Спустились к реке быстро, если не сказать стремительно. Потом кун, разящаяся кира, дернул за веревку, и лестница упала вниз. У заросшего тростником берега ждали на приколе лодки, всего несколько штук. Примятый тростник ясно свидетельствовал о том, что совсем недавно лоток было гораздо больше. Лян Большой, похоже увиденным, оказался расстроен. Предводитель разбойников со злостью стукнул кулаком по колену и воскликнул. «Презренные трусы и воры! Пока мы доблестно сражались, они подло уплыли, бросив нас и префрати с собой все наше добро!» Чижикового расхищения награбленного волновало меньше всего. Котя бросился к оставшимся лодкам, бегло осмотрелся. «Садитесь в эти две!» Никто не стал с ним спорить. В лодках как раз хватило места всем, кто спасся. Сумкину, Чижикову, Нике, Любану, Ляну Большому и Куну Розящей Секири, ну и, конечно, Благовещему Зверю Мау. Спешно отчалили, отталкиваясь от берега и дна длинными бамбуковыми шестами. Лодки одну за другой вынесли на стремнину и быстро повлекло прочь от дымящегося лагеря. Чижиков обернулся и ясно увидел стоящую на краю обрыва высокую фигуру в длиннополом халате и мечом в руке. Надо было продырять остальные лодки, проследив его взгляд, сварливо заметил Сумкин.